Соотносительные местоимения слова сочетаются с определёнными союзами, образуясь с ними пары: «тот, кто», «такой, который», «не таков, чтобы». Роли значения соотносительных местоименных слов в сложно подчинённом предложении различны. «Мы обратились к тому, кто помог нам и в прошлый раз». Мы радовались тому, что экскурсия прошла удачно. Разные союзы, которые соединяют. В первом случае местоимению тому опустить нельзя, местоимение тому опустить нельзя, так как без него предложение перестанет существовать. Следовательно, слово играет конструктивную роль, связь «тот, кто». А во втором случае местоимение ли можно опустить? Связь «радовались» что? Местоимение играет усилительно-выделительную роль. Предложения с конструктивным местоимением местоименным словом в главной части составляет большую группу предложений, называемых «местоименно-соотносительными». Предложения с конструктивным местоименным словом главной части составляют группу предложений, называемых местоименно-соотносительными. Читатель становится участником всего, запитая «что пережил и перечувствовал поэт». И, напротив, запятая, читатель остается равнодушным, запятая, если автор проделал за него всю работу и так разжевал свой замысел, запятая, тему, образы, что не оставил ему места для работы воображения. Маршак, страница 619. дедро был прав. Он говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Неконструктивное местоимение появляется в предложениях, когда хотят особо подчеркнуть какое-либо слово, раскрываемое предаточной частью. Он сказал о том, что эта марка автомобиля уже устарела из газет. Параграф 271. Сложно подчинённое предложение с изъяснительной, придаточной частью. Изъяснительная, придаточная часть сложно подчинённого предложения, относясь к слову, в главной части распространяет это слово. Следовательно, главная часть, незаконченная грамматически и лексически, непременно требует своего восполнения. Изъясняемое слово в главной части может принадлежать к различным частям речи и обладает в большинстве случаев способностью к управлению. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Кроме синтаксических свойств, изъясняемые слова в главной части обладают и определённой семантикой. Это слова со значением речи, мысли, сообщения, восприятия, чувств, желания. Приказание «думать», «мысль», «попросить», «почувствовать», «сказать», «увидеть», «хотеть». Изъяснительная придаточная часть присоединяется к главной как при помощи союзов «что», «как», «будто», «чтобы», «как», «что», «не», «ли», так и при помощи союзных слов «когда», «куда», «сколько». Союз «что»? Наиболее распространённый, его основное значение – сообщать о факте, в достоверности которого сообщающий не сомневается. Черезовычайно радует меня, что серьёзно и упорно работавшие в семинаре недавние студенты теперь уже активно и успешно выступают в рядах наших новых молодых – писатели. Кейдин. Союз будто присоединяет изъяснительную придаточную часть, когда сообщается или мыслится факт недостоверный, подвергающийся сомнению. Ей почудилось, будто докторское заявление смутило Кирилла. Будто. Слово как. Это страница 620. -я. союз как присоединяет изъяснительную придаточную часть тогда когда изъясняемое слово в главной части имеет значение восприятия видеть видно заметно замечать ощущать слышать чувствовать он сказал что и почувствовал как у него холодеет лицо союз как бы присоединяет изъяснительную предаточную часть к словам «думать», «мечтать», «планировать». И она уже думает, запятая «как бы дожить до Михайлова дня». Частица «бы» придаёт предложению модальность желательности. Союз чтобы присоединяет изъяснительную предаточную часть в следующих случаях «когда». Первое слово в главной части имеет значение желания, просьбы, совета, приказания. Мы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили в гроб секрета своего мастерства». Маяковский. Второе. Союз «Штобы» придаёт предложению модальное значение желания, необходимости, просьбы. Важно, чтобы люди до конца осознали огромное государственное значение своего дела».